«Ну...» — Львович набрал воздуха побольше и выпалил. «Семьсот-восемьсот миллионов!» Генерал кивнул. «Может дойти и до девятисот...» — скорбно закончил Львович. «Это уже надо калькулировать. Сроки?» «Три месяца!» — пожал плечами Львович. «Верно, Петрович?» «Да может и за два успеем...» — пробормотал прораб. «Пока точно не скажу. Надо грунт рыть, полимеробетон к вашим условиям адаптировать...» Генерал вновь кивнул и поинтересовался. — Скажите, а кто у вас работает? Люди — Люди? Львович всплеснул руками. — Да что вы! Разве люди могут работать так быстро и хорошо? — Цзыгу! — удивился генерал. — Да вы знаете, сколько бы с вас содрали цзыгу! — возмутился Львович. — Совести у них нет. «Роботы — Роботы! — скривился генерал. — Видал я их работу. — Андроиды! Кратчево сказал Львович. Первый раз за все время разговора в глазах генерала появилось искреннее восхищение. «Андроиды?» — повторил он. «А разве на Земле разрешено использование искусственных людей? Все эти дурацкие законы о свободе мысли, о недопустимости, можно так сказать, рабства. У нас особенные андроиды!» — гордо сказал Львович. «Разума у них нет вообще!» «Одни строительные инстинкты, как у пчел. Разуму нет, воли нет, свободное от работы время лежат в повалку, временами утоляя голод». «Интересное решение», — пробормотал генерал. «А как же они работают, если у них воли нет?» «Они все эмпаты», — пояснил Львович. «Когда я или Петрович присутствуем на строительной площадке, они чувствуют наше желание строить и начинают работать». Так что достаточно одного человека на всю зону работ. Это можно попробовать использовать и в военном деле, задумчиво сказал генерал. Что ж, господа, составляйте смету и приступайте. Львович раскинулся в шезлонги и блаженно улыбнулся. Красота! Работа едва началась, а на счет откосов и отвесов уже поступили первые сто миллионов. Потянулись к планете караваны транспортов со стройматериалами. Генерала удалось убедить, что местный песок и камень не дадут необходимого качества. Вышли на работу андроиды, последние полгода покрывшиеся пролежнями в корабле-рефрижераторе. «Еще дай Кири!» — крикнул Львович. Молоденькая девушка в бикини, пряча глаза, принесла ему коктейль. Львович несколько секунд полюбовался ее формами на фоне ласкового тропического моря, потом взял бокал. Девушка под его взглядом ощутимо порозовела. — Ах уж эти милые провинциалки! — Спасибо, милая! — сказал Львович. Девушка против обыкновения не упорхнула в сторону сразу. Подняла глаза, спросила. — Скажите, правда, что это вы строите на севере? — Правда! — сказал Львович. Девушка вновь опустила глаза. — Ты не сомневайся, — ласково сказал Львович. — Так построим, века все простоит. И ты там побываешь, и дети твои, и внуки! Девушка вспыхнула, окинула Львовича негодующим взглядом и быстрой походкой удалилась в сторону ресторана. Львович крякнул. — Ох уж эти местные обычаи! Вероятно, упоминание о детях и внуках невинная девица сочла неприличным. вискнул телефон. Львович достал трубку, новенькую, дорогую, еще толком не освоенную, вальяжно сказал. «Директор слушает». «Львович, генерал с инспекцией едет», тревожно сообщил Петрович. Лицо его на голографическом экране было озабоченным и даже смущенным. «Сейчас», — забеспокоился Львович, — «ты это андроидом своим втык сделай». «Пашут как черти», — сказал Петрович. «Приезжай скорее». Некоторое время генерал прохаживался вдоль одного из котлованов. Пинал ногой комья мерзлой земли, те долго и печально летели вниз. — Зачем такие глубокие котлованы? — спросил он наконец. — Для устойчивости, борясь с желанием погрызть ноготь, — ответил Львович. — Вечная мерзлота, сами понимаете. Еще на 20 метров будем углублять. Вы ведь не хотите, чтобы корпуса через год завалились на бок? Эти слова произвели ожидаемый эффект. Генерал энергично замотал головой. «Не хочу. Продолжайте». Львович подмигнул Петровичу и сказал. «Но грунт оказался очень трудным. Андроиды еле справляются. Видите?» Генерал посмотрел на вяло шевелящиеся фигуры в комбинезонах, кивнул, спросил. «А вон те двое лежат». «Переутомление», — пожал плечами Петрович. «Старались, сил не рассчитали». «Чем кормите?» – небрежно поинтересовался генерал. Компаньоны переглянулись. Все поставки на планету контролировала местная таможня, так что врать не имело смысла. «Самым дешевым и высокоэнергетическим продуктом», – веско сказал Львович, – «этиловым спиртом». Генерал что-то промычал, спросил, «А это не скажется на качестве работ?» Компаньоны дружно засмеялись. «Что вы!» — успокоил генерал Львович. «Алкоголь у них давно уже встроен в обмен веществ и является продуктом питания, не более того». «Так э, я говорил о неожиданно твердом грунте?» «Можно так сказать», — кивнул генерал. «Смета подготовительных работ несколько выросла», — пояснил Львович. намного 30 миллионов, вот процентовочка, всю ночь считал». «Нет, не это. Вот, посмотрите». Генерал молча подписал чек. Даже не глянул, что процентовка составлена полчаса назад. Сидя в идущем на автопилоте флайере, Львович торопливо набросал несколько процентовок. И с понижением суммы, и с повышением, и с точным совпадением с предварительной сметой. На всякий случай. Никогда не угадаешь, в каком настроении придет клиент. Когда генерал двинулся к своему флайеру, военному, маскировочной бело-серой окраски, возле которого терпеливо мерзли адъютанты, Львович подмигнул Петровичу и сказал «Ну, видал, как надо!» Петрович закряхтел. Выбивать деньги из клиентов он не умел. «Вот тянуть сроки, маскировать недоделки!» «Треть твоя!» — милостиво сказал Львович. «Андроиды в котлованах побросали ломы и перфораторы», Бросили включенные экскаваторы и бетономешалки и пустились в пляс. «Иди работай!» — рявкнул Львович. «Он же сейчас взлетит, увидит!» Петрович наморщил лоб, и послушные воле хозяина-андроиды вновь принялись долбить мерзлый грунт. «Через недельку закончим!» — пообещал Петрович. «Все-таки еще сто двадцать метров вглубь выбирать!» «Ты что, Петрович?» — ласково спросил директор. К вечеру пусть начинают заливать бетон, и без того лишнего нарыл. — Ломать не строить, — слегка смутившись, сказал Петрович. — Увлекся. Я в детстве все мечтал дыру до центра земли прорыть. — Это не земля, так что можно и прорыть, — усмехнулся Львович. — Но не будем обижать милых туземцев, верно? Пускай получают свои санатории.